Молния в коробке. Миновав мишень с ее сложным криогенным хозяйством и двумя пультами управления, мы добираемся до места, где у физиков как будто остается одна единственная задача. Здесь, в трех метрах от конца мизонного канала, надо просто подсчитать количество короткоживущих нейтральных мизонов, появляющихся из мишеней. Их число прямо соответствует разности, вероятности взаимодействия К0 и анти-К0 мизонов с водородом. Не правда ли? Кажется, ничего сложного здесь нет. Но тяжелые, короткоживущие К0 мизоны лишь на мгновение появляются из мишени и тотчас же распадаются на более легкие П плюс и П минус мизоны. И в этом главная трудность эксперимента. Теперь надо не просто зарегистрировать две новые частицы, но и доказать, что они ведут своё происхождение от первичного Каона, короткоживущего К0-мезона. А решать эту задачу приходится в присутствии бесчисленного множества посторонних фоновых частиц, летящих как от ускорителя, так и от мишени. По углу между Пи-мезонами и по их энергии Можно найти массу частицы родительницы. Если она совпадает с массой К0 мезона, значит вполне вероятно, что эти зарядные частицы те самые, на которые распался К0, то есть пи-мезоны. Для полной уверенности сравнивать направление движения частицы, подозреваемой в идентичности с К0 мезоном, с направлением мезонного пучка, падающего на мишень. Оба эти направления должны совпадать. Для всех этих измерений нужна такая экспериментальная установка, которая в миллиардные доли секунды в связи миллионов частиц узнала бы нужные физикам и зафиксировала бы их координаты в пространстве с точностью до долей миллиметра. Хорошо бы еще видеть пролетающие частицы. Конечно, элементарные частицы увидеть нельзя, но их следы треки Ученые уже давно научились делать видимыми в фотографических эмульсиях. Эмульсиями с успехом пользовались еще на заре развития физики микромира. С успехом пользуются ими и сейчас. Блок, или, как говорят физики, ведро эмульсии, будет участвовать в опыте по обнаружению монополия Дирака на ускорителе в ЦЕРНе. Но, увы, для проверки теоремы Померанчука такой прибор не подходит. ибо его работой невозможно управлять. В последние годы в физике элементарных частиц появился новый прибор – искровая камера. Многие физические задачи, в том числе и задача с К0-мезонами, не могли быть решены без применения этого прибора. Устройство искровой камеры несложно. В герметической коробке, заполненной инертным газом, размещены на некотором расстоянии друг от друга – металлические пластинки или проволочки. Заряженная частица, пролетая между пластинками, оставляет за собой сорванные с атомов электроны и заряженные ионы. Высокое напряжение, приложенное к пластинкам, сообщает этим атомным осколкам дополнительную энергию, и они приобретают способность, в свою очередь, выбивать электроны из атомов. Новые электроны и ионы делают то же самое – и в результате образуется лавина – канал из ионизированного газа. Теперь путь разряду открыт, и в тех газовых промежутках, где пролетела частица, происходит пробой. Возникают яркие искры, которые делают путь частицы видимым или доступным для автоматических измерений. Крупный вклад в развитие этой новейшей методики внесли советские учёные. И мы должны вмешаться в процесс развития разряда. Укоротив высоковольтный импульс напряжения, подаваемого на пластины камеры, они сумели остановить его в примерной стадии, когда электрическое поле успевает создать только зародыши зарядовых лавин. Примеры. Это дало возможность очень точно измерять координаты трека при прохождении частицы под любым углом к направлению пластин. За создание стримерной искровой камеры в 1970 году группы ученых Института физики Академии наук Грузинской ССР под руководством Чикавани и совместной группы ученых Физического института Академии наук СССР и Московского инженерно-физического института под руководством доктора физико-математических наук Долгосейна была удостоена Ленинской премии. Несмотря на все достоинства искровой камеры, искренне отмечали путь не только наших пимезонов, но и любых других заряженных частиц. Как же заставить искровую камеру не реагировать на посторонние частицы? Единственная возможность состояла в том, чтобы включить её именно для тех частиц, которые происходят от нейтральных К0-мезонов. В 40 м от установки для проверки теоремы Помиранчика заставлены сложными приборами Они понадобились для того, чтобы воплотить эту возможность в действительность. Экспериментаторы хорошо представляют себе геометрию траектории Пи-мезонов от распада короткоживущего К0-мезона до конца всей огромной установки. Девять искровых камер до магнита и столько же после него необходимое для достаточно точного фиксирования координат частиц в пространстве. Говоря языком чител, Эта система в состоянии обнаружить изменения в координатах, равные 1 мм на расстоянии 5 м. Но если не управлять работой искровых камер, то они постоянно будут забиты треками фоновых частиц, и найти среди них интересующий нас просто невозможно. С другой стороны, заранее нельзя угадать, какую из частиц попадающих в установку надо регистрировать, а какую нет. Необходим хоть какой-нибудь запас времени, чтобы разобраться во всех этих частицах. Здесь-то и приходит на помощь самое главное качество искровой камеры. Если через нее пролетела заряженная частица, то между ее металлическими пластинами образуется дорожка из ионов и электронов. Но она остается невидимой до тех пор, пока не включено высокое напряжение. В течение миллионной доли секунды Пролёты частицы, расположение атомных обломков в пространстве не успевает измениться, поэтому камера, включённая даже с такой задержкой, ещё способна сделать видимым её путь. Итак, у физиков выкроилось целое микросекунды. За это время они должны ухитриться не только опознать свои частицы, но и дать приказ о включении искровых камер.